были подняты на борт нашедшего их танкера «Алис». Выступая на пресс-конференции, организованной в Океанографическом музее в Монако, Кусто отметил, что это печальное происшествие не может его остановить. Однако пожар нанес солидный материальный ущерб. Огонь уничтожил всю аппаратуру, находящуюся в рубке. Потери составили примерно 40 миллионов старых французских франков. Это почти одна треть стоимости океанографического небоскреба. К счастью, подводная часть его совершенно не пострадала. Потерпевшую бедствие обсерваторию вскоре отбуксировали в приморский город Вильфранш-Сюрнер. Прошло около полугода, прежде чем она была восстановлена и вновь заступила на вахту. После ремонта плавучий остров поставили на якорь в бухте Вольера, неподалеку от побережья приморских Альп, и океанографы продолжили прерванные работы. По стопам таинственного острова кусто отправились у моря еще несколько подводных небоскребов. Качующий архипелаг на острове флип не сыскать и клочка земли нет ни трав, ни деревьев, не слышно щебетание птиц и звона ручьев. Этот остров не обозначен ни на одной географической карте мира. Остров флип, как и таинственный остров кусто, создан руками человека. Это владение Океанографического института Скрипса. Флип еще более основательное сооружение, чем Буй-Кусто. Таинственный остров намного ниже его ростом и наполовину тоньше в талии. Однако подводные этажи Флиппа затоплены. Его балластные отсеки впитывают 1500 тонн воды, содержимое целого эшелона железнодорожных цистерн. Пристанище для ученых и наблюдателей – четырехэтажная рубка здесь каюты лаборатории радиостанции камбуз и все остальное как нос ставшего на дыбы корабля возвышается она над морем пик рубки с куластой фошвень поэтому у этого небоскреба нет ни аэродрома ни верхней прогулочной площадки. нет у него и якоря зато флип в 10 раз мобильнее и поворотливее своего французского собрата при переходах обсерватория ложится на киль, К ней подходит буксир и быстро перевозит ее. И вот флип, передвигаясь, подобно обычным судам, уже на новом месте. Вновь распахнуты кингстоны, корма железобетонными стабилизаторами скрывается под водой, и флип выпрямляется. Служба в океане продолжается. Еще одну обсерваторию в океане под названием Стоп спроектировала фирма General Dynamics. Это самый грандиозный из всех подводных небоскребов. Его высоте 125 метров могут позавидовать иные телевизионные башни. Но, как и у Флипа, почти все нижние этажи подводного небоскреба затоплены. Лишь на одну десятую часть своего роста возвышается стоп над волнами. Надводная рубка величиной с четырехэтажный особняк. Плоская крыша его по площади равна примерно двум баскетбольным площадкам. Такого простора... И не снилось Мариане с его командой. Стоп, как и Флип, переезжает с места на место, ложась на киль. Это очень удобно. Большому кораблю, большой плавни Стоп путешествует в южных широтах Атлантики, Тихого и Индийского океанов. Он следит за полетами искусственных спутников Земли и космических ракет. Как известно, большая часть нашей планеты скрыта под водой. Космические трассы над океанами длиннее, чем над сушей, А ведь с каждым годом межпланетные странствия отправляются все больше и больше посланцев Земли. Однако помощь береговым наблюдателям – главная, но не единственная обязанность экипажа, населяющего стоп. Отсюда ведут метеорологические наблюдения, изучают морские глубины. Словом «стоп» – пример удивительной связи – космос, океан, гидрокосмос. Оригинальные плавающие станции, похожие на таинственный остров Кусто и по внешнему виду и по конструкции, начали возводить в Северной Атлантике. Это искусственные острова-трансляторы. Их задача – держать постоянную радиосвязь между реактивными лайнерами, находящимися в полете на дальние расстояния, и наземными станциями. Целый архипелаг из таких островков предполагает создать Британский министерств авиации. На этом его офигномно крупная схема. 180 тысяч долларов. Все буи связаны за собой подводными кабелями. Объединенный кабель направится к сусу. Не объединил океанологи и нефарологи